Глава восьмая — Это впервые такое, — Бармо Ира. — Столько раз сюда приезжала, и ни разу ничего похожего не было. Может, конечно, время другое не так поздно. Ой, Алечка, неужели ты совсем ничего не сделаешь? — Ир, прошу, помолчи. Грома давно нет в списке моих контактов. Но так вышло, что помню его номер наизусть, если парень его не поменял. Начинаю набирать цифры. Понимаю, из всех, кого знаю, только гром и может помочь быстрее всего. Мой папа в отъезде. Утром они уехали с мамой, иначе бы позвонила ему. Вот это улов, пацаны! Точно две мажорки? Ох, даже не знаю, с какой начать. А зачем выбирать? Хохот парней оглушает. Им ничего не стоит разбить стекла в машине, а дальше и представлять не хочу. Меня трясет от волнения. Несколько раз набиваю не ту цифру. Стираю и снова попадаю пальцем мимо нужной кнопки на экране. Наконец, собираюсь нажать на вызов, но тут яркий свет буквально ослепляет. Зажмуриваюсь, крепче стискивая телефон. — Аль, другая машина! — шепчет Ира и дергает меня за руку. Давай покричим, может, нам помогут. Хорошая идея, только неизвестно, кто там за рулем. Ты же говорила, дорога перекрыта, роняю глухо. Да, а машина едет с той стороны. Ну и что? Ничего хорошего, Ир. Там могут быть друзья этих парней, вот и все. Звоню Грому. Прижимаю телефон к уху, «Считаю секунду. Хорошо, хоть парни сейчас отвлеклись, отлипли от машины и махают руками перед другим авто, чтобы водитель проезжал мимо. Хоть так время потянем. Но в следующий момент мое сердце обрывается. Абонент временно недоступен, пожалуйста, попробуйте перезвонить позже». Просто прекрасно. Набираю снова и еще раз, и еще. Дозвониться не получается. Тогда забиваю номер полиции, но вызов не проходит. Сеть резко пропадает. «У тебя связь есть?» — обращаюсь к Ире. «Ловит?» «Нет, ничего!» — кусает губы она, глядя на дисплей своего мобильного. Знаешь, тут же везде ремонт, вышки тоже. Лучше не придумаешь. Пока безуспешно пробую с кем-то связаться, наблюдаю за парнями напротив. Не похоже, будто они знакомы с водителем другой машины. Серый внедорожник тормозит перед моим авто. Передние дверцы открываются... И оттуда выходит двое мужчин. Так мне сначала кажется. Один в костюме, второй в футболке. Они направляются в сторону тех парней, которые напали на нас. Замечаю, что руки второго человека полностью покрыты татуировками. Напряжение захлестывает сильнее. «Смотри, они точно не знакомы», — бросает Ира. «Значит, могут помочь». Молчу. «Просто думаю о том, что эти люди вообще на бандитов похожи, а не на мелких дворовых хулиганов». «Кто хуже, трудно понять». Лихорадочно перезагружаю телефон — Вдруг сеть появится. «Это наши девки!» Бросает кто-то из хулиганов. «Мы их первыми заметили, так что проезжайте. Чего тут застряли?» «Точно!» Прибавляет другой. «Это наша территория!» «Езжайте отсюда!» Угрожающе бросает еще один. Но эти двое уезжать не намерены. Даже не успеваю разобрать, что именно происходит. Слишком быстро это случается. Один хулиган вдруг отлетает назад, следом за ним второй. Оба падают на спину, растягиваясь на асфальте. А незнакомец в футболке разминает кулаки. Небрежный жест, расслабленный. Когда мужчина шагает вперед, свет от фонаря падает на его лицо, и я понимаю, что ему не намного больше лет, чем мне самой. Это молодой парень. Тот, что в костюме никого не бьет, но стоит ему двинуться вперед, как остальные просто отступают. Видимо, Им хватает взгляда. «Теперь могу его лучше увидеть». «Какой красавчик!» — шепчет Ира. «Кажется, я его знаю. Или на фотке видела. Но не могу вспомнить, где именно...» Хулиганы переглядываются. «Черт, вы кто такие? Откуда взялись?» Парень в костюме ослабляет галстук и что-то им бросает. Слова не разобрать. Говорит он негромко, зато очень внушительно. Татуированный же просто резко шагает вперед. И здесь у хулиганов уже окончательно сдают нервы. Они бросаются прочь. Даже забывают про своих, растянувшихся перед машиной товарищей. Те парни так и не поднимаются. «Ты куда?» — хватаю Иру за плечо, краем взгляда уловив движение. «Как? Куда?» — удивляется она. «Поблагодарить!» «Сиди, пожалуйста!» — хмурюсь. Непонятно, что у этих парней на уме. Да почему непонятно? Они же нам помогли, Ира. Ой, ну почему ты всего так боишься? Вид у них приличный и машина хорошая. А еще я точно помню лицо этого парня. Ну, вот того, что в костюме. Медленно качаю головой. Перевожу взгляд обратно на дорогу. Судорожно сглатываю, Увидев, как двое парней Подходят ближе. «Вы откуда здесь Такие красивые взялись?» Прищуривается татуированный, Заглядывая в машину, Проходится Пристальным взглядом по мне И по Ире. Глаза у него Наглые, горящие, И выражение В этих глазах Совсем не радует. Он будто оценивает нас. Второй парень держится совсем иначе. Вид у него мрачный, сосредоточенный. «Назар!» — вдруг обращается он к своему приятелю. «Не пугай, девчонок! Им той компании хватило!» Его тяжелый взгляд... Скользит по капоту машины, точно изучая ситуацию, а потом перемещается в мою сторону. «Что за проблема?» — спрашивает. «Эти уроды успели тачку повредить?»